Глава шестая. 3 июля 1998 года я положил два чемодана и портативный компьютер PowerBook в багажник моего «Шевроле», подал его задним ходом к дороге, потом нажал на педаль тормоза и вернулся в дом. Он стоял одинокий и покинутый, как верная любовница, не понимающая, за что её бросили. Я не стал накрывать мебель чехлами, не отключил электричество, понимал, что великий озёрный эксперимент может быстро закончиться. Но всё равно дом номер 14 по Бентон-стрит полагал, что наши пути разошлись. И мои шаги отдавались гулке Мехам, которого просто не могло быть в комнатах, заставленных мебелью. В кабинете я выдвинул ящик комода, в котором лежали четыре пачки бумаги. Достал одну, задвинул ящик, направился к двери, но на втором шаге остановился. Обернулся. Фотография Джо в купальном костюме стояла на комоде. Я взял фотографию, разорвал обёртку пачки с торца и засунул фотографию между листами бумаги как закладку. Если б ко мне вернулась способность писать, и если б я этим воспользовался, то вновь встретился бы с Джоанной где-нибудь на 250 странице. Я вышел из дома, запер дверь чёрного хода, сел в автомобиль и уехал. Больше я на Бентон-стрит не вернулся. Несколько раз у меня возникало желание съездить на озеро и посмотреть, как идёт ремонт. Расходы оказались куда выше, чем поначалу предположил Билл Дин. Но что-то меня удерживало. Моё сознание словно убеждало меня, что в Саруха хатушку я должен приехать для того, чтобы там и остаться. Перекрывать крышу Билл нанял Кенни Остера, а кузену Кенни, Тимы Лариби, поручил ошкурить брёвна снаружи. Он также пригласил сантехника и получил моё согласие на замену некоторых труб и водяного насоса. Потом выяснилось, что надо менять и автономный генератор. В телефонных разговорах Билл очень сокрушался из-за всех этих расходов. Я ему не мешал. Когда Янки в пятом или шестом поколении заводит разговор о деньгах, которые предстоит потратить, надо дать ему выговориться. Выкладывать зелененький для Янки так противоестественно, как обниматься на улице. Что же касается меня, то я мог позволить себе потратиться. Жил я скромно. Не потому, что меня так воспитали. Просто моё воображение не подсказывало мне интересных способов тратить деньги. Трёхдневный загул в Бостоне состоял для меня из посещения матча Red Sox, Tower Records и видео и книжного магазина Wordsworth в Кембридже. При такой жизни я не мог потратить даже проценты, не говоря уж об основном капитале. К тому же у Уотервилля у меня был хороший финансовый менеджер, и в день, когда я запер дом в Дерри и отправился к озеру, моё личное состояние превышало 5 миллионов долларов. Пустяк в сравнении с богатством Билла Гейтса, но куда как много по здешним меркам. Так что я мог позволить себе заплатить за ремонт дома. В тот год странными выдались для меня конец весны и начало лета. Я главным образом ждал, закруглял мои городские дела, разговаривал по телефону с Биллом Дином, когда тот звонил, чтобы высыпать на меня ворох очередных проблем. И старался не думать. Я сделал интервью для паблишера Уикли, и когда репортер спросил меня, испытывал ли я определенные трудности, возвратившись к работе после утраты самого близкого человека, Я, не моргнув глазом, ответил, что нет. И ведь сказал чистую правду. Мои проблемы начались лишь, когда я поставил последнюю точку в романе вниз с самого верха. А до того у меня всё получалось, как и прежде. В середине июня мы с Фрэнком встретились за ланчем в Льюистонском кафе Starlight, расположенном практически на полпути между нашими домами. За десертом... Ели мы, естественно, фирменный клубничный торт, Старлайт. Фрэнк спросил, встречаюсь ли я с кем-нибудь. Я в изумлении вытаращился на него. «А чего ты на меня пялишься?» В голосе его слышалось недоумение. «Если и встречаешься, я не собираюсь обвинять тебя в том, что ты изменяешь Джо. В августе пойдет пятый год, как она мертва». «Нет», — ответил я, — «я ни с кем не встречаюсь». Он молча смотрел на меня. Несколько секунд я не отводил глаз, затем принялся месить ложечкой взбитой сливки на моём куске клубничного торта. Торт подавали тёплым, прямо из духовки, и сливки таяли. Почему-то мне вспомнилась старая песня о том, как кто-то оставил торт под дождём. «А хоть с кем-нибудь встречался, Майк?» Я не уверен, что должен тебе в этом отчитываться. Да перестань, Майк. А на Киларго, там хоть. Я заставил себя оторвать взгляд от тающих взбитых сливок. Нет, не встречался. Какое-то время он молчал. Я думал, ищет другую тему для разговора. Меня это вполне устраивало. Но он прямо спросил, спал ли я с кем-нибудь после смерти Джоанны. Он принял бы на веру любой мой ответ, даже если бы и сомневался в его правдивости. Мужчины часто лгут насчёт секса. Но я сказал правду, испытывая при этом какое-то извращённое наслаждение. Нет. Ни единого раза. Ни единого раза. А как насчёт массажных салонов? Ты понимаешь, ну, хотя бы для того, чтобы... Нет. Теперь уже он завозил ложечкой по сливкам, к торту он еще не притронулся. Просто посмотрел на меня. Да так, словно увидел перед собой некоего нового, неизвестного науки жука. Мне этот взгляд не понравился, но я понимал, чем он вызван. Дважды я подходил к тому, что в наши дни называется близкими отношениями но не на Ки-Ларго, где лицезрел примерно две тысячи миловидных женщин, которые только и ждали приглашения в постель. Первый раз с рыжеволосой официанткой Келли. Она работала в ресторане, куда я часто заходил на ланч. Вскоре мы уже раскланивались, как добрые знакомые, шутили, а потом начали оценивающе поглядывать друг на друга. «Вы понимаете, о чём я?» Я обратил внимание на её ноги, на то, как униформа обтягивала бёдра, когда она наклонялась или поворачивалась, а она заметила моё внимание. А ещё была женщина в спортивном зале «Ну ты», где я занимался на тренажёрах. Высокая женщина, которая отдавала предпочтение розовым эластичным топикам и чёрным велосипедным шортам. Смотрелась она в таком наряде великолепно. Ещё мне нравились книги, которые она читала, крутя педали стационарного велосипеда. Не «Мадемуазель» или «Космополитен», а романы Джона Ирвинга или Эллен Гилкрист. Мне симпатичны люди, которые читают книги, и не потому, что я их пишу. Читатели книг тоже могут начать разговор с обсуждения погоды, но, как правило, им доступны и более интересные темы. Блондинку в розовых топиках и чёрных шортах звали Адрия Банди. Мы начали обсуждать книги, оседлав два стоявших рядом велотренажёра, а потом раз или два в неделю по утрам я засекал её в зале поднятия тяжестей. Подходил, смотрел, как она выжимает штангу, лёжа на спине. И в какой-то момент, а было это зимой 1996 года, взгляды мои стали достаточно красноречивыми. Келли было под тридцать, Адрии — на пару лет меньше. Келли развелась, Адрия не выходила замуж. Так что в обоих случаях я не посягал на семейное счастье и, думаю, обе согласились бы улечься со мной в постель, не строя долговременных планов. Просто для того, чтобы посмотреть, а что из этого выйдет. Однако в случае с Келли я просто сменил ресторан. А когда Ассоциация молодых христиан предложила мне заниматься бесплатно в их тренажерном зале, забыл дорогу внутрь. Помнится, полгода спустя я столкнулся с Адрией Банди на улице. И поздоровался с ней, постаравшись не заметить обиды, мелькнувшей в её глазах. Чисто физически я, конечно, хотел их обеих. Вроде бы мне даже приснился сон, в котором я и поимел их, обеих одновременно в одной кровати. И при этом не хотел. Частично я видел причину в моей неспособности писать. Жизнь не так поломана, так чего создавать себе лишние трудности. С другой стороны, не хотелось выяснять, что нравится женщине, которая отвечает на твои взгляды — ты или твой банковский счёт. Но главное препятствие, думал я, заключалось в том, что Джо по-прежнему занимала большую часть моего разума и души. И места для другой там просто не было, даже через четыре года после её смерти. Печально, конечно, но так уж вышло. А как насчёт друзей? Фрэнк начал есть клубничный торт. С друзьями-то ты встречаешься, так? «Да», — кивнул я, — «друзей у меня много». Тут я солгал. Но я заполнил и составил сотни и сотни кроссвордов, прочитал множество книг, по вечерам по видеомагнитофону просмотрел массу фильмов. Я мог практически в любое время дня и ночи процитировать предупреждение ФБР о незаконном копировании фильмов. Что же касалось настоящих людей то перед отъездом из Дерри я позвонил своим врачу и дантисту, а большинство писем, отправленных мной в июне, состояло из просьб о переадресовке таких журналов, как Harper's или National Geographic. «Фрэнк, ты говоришь, как еврейская мамаша», — заметил я. «С тобой я иной раз и ощущаю себя еврейской мамашей», — ответил он которая, правда, верит в целебные свойства тушёного картофеля, а не клёцок из мацы. Ты сейчас выглядишь лучше, чем раньше. Наконец-то чуть поправился. Разжирел. Ерунда. На Рождество ты вообще напоминал ходячий скелет. Опять же лицо и руки у тебя загорели. Я много гуляю. Да, выглядишь ты лучше. А вот твои глаза меня тревожат. «Иногда у тебя такой взгляд, что я просто за тебя боюсь. И я думаю, Джо только порадовалась, если бы узнала, что кто-то волнуется из-за тебя. И что это за взгляд? Я тебе скажу. Такое ощущение, будто тебя загнали в западню, и ты не знаешь, как из нее вырваться». Из Дерри я уехал в половине четвёртого, остановился на ужин в Рамфорде, затем медленно покатил по пологим холмам западного Мэна, поглядывая на заходящее солнце. Я постарался максимально точно рассчитать время отъезда и прибытия, и уже миновав Моттон, заметил, как гулко бьётся моё сердце. Руки и лицо покрывал пот, и это при работающем кондиционере. Я переключал радиоприёмник с одной радиостанции на другую, но мне ничего не нравилось. Не музыка, а какие-то визги и вопли. В итоге радио я выключил. Меня терзал страх, и не без причины. Даже если не учитывать зыбкую грань между сном и реальностью, Я это мог сделать без труда, посчитав царапину на тыльной стороне ладони и растущей на заднем крыльце подсолнечники чистым совпадением или неким психическим феноменом. Мне было чего бояться, потому что мне снились необычные сны, и мое решение вернуться в дом у озера не проходило по разряду ординарных. Я оказался себе несовременным человеком конца XX века, который копается в собственном подсознании в поисках источника страхов. «У меня всё хорошо, у меня всё хорошо. Давайте займёмся душевным стриптизом под тихую музыку Уильяма Аккермана». А безумным ветхозаветным пророком, отправляющимся в пустыню, чтобы жить там, питаясь акридами, выполняя веление Господа, явившегося ему во сне. Я угодил в серьёзный переплёт. Жизнь моя рушилась, и неспособность писать составляла лишь часть моих бед. Я не насиловал несовершеннолетних и не бегал на Таймс-сквер с мегафоном в руках, призывая к мировой революции. Но со мной случилось нечто ужасное. Я потерял своё место в мировом порядке вещей, и никак не мог найти его вновь. Неудивительно. В конце концов, жизнь — не книга. И в тот жаркий июльский день я осознанно устраивал себе сеанс шоковой терапии. Подчеркиваю, осознанно. Можете мне поверить. К озеру Тёмный след я добирался следующим образом. По автостраде Ай-95 доехал от Дерри до Ньюпорта, По второму шоссе от Ньюпорта до Беттела с остановкой в Рамфорде, в котором воняло, как в преисподней. Пока там не закрыли целлюлозно-бумажный комбинат. Случилось это во время второго президентского срока Рейгана. По пятому шоссе от Беттела до Уоттерфорда. Далее по 68-му шоссе, прежде Каунти-Роуд, через Кассл-Вью, центр которого состоит из перестроенных амбаров, в которых нынче продают видео, пиво, подержанное ружье. Мимо большого счета с надписью «Егерь лучший помощник», при чрезвычайных обстоятельствах звоните 1-800-555-GAME или 72 по сотовому телефону. Ниже кто-то добавил краской из баллончика. «Орлов, нахрен!» Проехав ещё пять миль, я повернул направо, на узкую дорогу, маркированную жестяной стрелкой-указателем с выцветшим числом 42. Повыше числа в стрелке темнели две дырки от пуль 22 второго калибра. На 42-ю дорогу я свернул в расчётное время — 16 минут восьмого, если верить часам на приборном щитке моего «Шевроле» я проехал две десятые мили слушая как шелестит касаясь днища трава растущая между колеями как иногда ветка скребет по крыше или по стеклу со стороны пассажирского сиденья потом нажал на тормоз и заглушил мотор вылез из кабины обошел шевроле сзади лег на живот и начал вытаскивать траву застрявшую между днищем и раскаленной выхлопной трубой Лето выдалось жарким, а потому не следовало пренебрегать мерами предосторожности. Я приехал в этот час, чтобы избавиться от кошмаров, в надежде понять, что их вызывало и как мне жить дальше. Так что лесной пожар никак не вписывался в мои планы. Покончив с этим, я встал и огляделся. Цикады стрекотали, деревья прижимались к обочинам, Над головой синела полоска неба. Как и во сне. Я зашагал по дороге, по правой колее. У нас с Джо был только один сосед, старик Ларс Уошберн. Но теперь подъездная дорожка Ларса заросла кустами, и её перегораживала ржавая цепь. К дереву слева от цепи прибили доску со словами «Посторонним вход запрещен». На другой доске, справа от цепи, я прочитал. «Риэлторское агентство, следующее столетие». Ниже значился местный телефон. Слова выцвели, и в сгущающихся сумерках читались с трудом. Я пошёл дальше, слыша гулки и удары сердца и жужжание комаров, облюбовавших мои лицо и руки. Комариный сезон практически закончился, но я сильно потел, и немногие оставшиеся слетались на запах. Должно быть, он напоминал им о крови. Насколько я был напуган, приближаясь к Саре Хохотушке? Не помню. Подозреваю, что страх, как и боль, со временем забываются. А осталось в памяти ощущение, которое я испытывал и прежде, проходя этой дорогой. Ощущение того, что ткань реальности очень тонка. Я думаю, она действительно тонка, совсем как лёд на озере после оттепели, и мы сознательно наполняем нашу жизнь шумом, светом, движением, чтобы скрыть от себя эту особенность окружающего нас мира. Но в таких местах, как 42-я дорога, мы обнаруживаем, что дымовых завес и зеркал нет. И остались только стрекот, цикат, до да зелень листвы, темнеющие с угасанием дня, ветви, принимающие облик лиц, гулки, удары сердца в груди, кровь, бьющая в виски, и синяя слеза дня, бегущая по щеке неба. И по мере того, как уходит день, тебе открывается истина. То, что видишь перед собой, скрывает некую тайну. Ты чувствуешь эту тайну каждым вздохом, видишь её в каждой тени, ждёшь, что столкнёшься с ней на каждом повороте. Она здесь, она поджидает тебя, но ты не знаешь, где и когда тайная станет явным. Я остановился в полумиле южнее того места, где остался мой автомобиль, не дойдя полмили до просёлка, ведущего к Саре Хохотушке. Здесь дорога резко поворачивает, и справа открывается широкое поле, сбегающее к озеру. Местные называют его «Лук Тидуэлл», а иногда «Старый лагерь». Именно здесь Сара Тидуэлл и её клан построили свои хижины. Так, по крайней мере, говорила Мэри хингерман Однажды, когда я спросил об этом Биллу Дина, он согласился с тем, что хижины стояли именно здесь. Но я заметил, что желания продолжать разговор у него нет, и меня это несколько удивило. Какое-то время я стоял, глядя на северную конечность озера темный след. Вода, красноватая, вот в свете заката, напоминала зеркало. Ни ряби, ни лодок. Лодки уже стояли у пристани, а рыбаки сидели в баре, ели лобстеров, обильно запивая их спиртным. Я знал, что через какое-то время некоторые из них, разгорячённые виски и мартини, примутся гонять по озеру в лунном свете. Я мог лишь гадать, услышу ли я их. Потому что к тому времени я мог уже ехать в Дерри, то ли напуганный увиденным, то ли разочарованный тем, что ничего не увидел. «Смешной вы, человечишка!» — молвил Стрикленд. Я не знал, что собираюсь произнести эти слова до того самого момента, когда они сорвались с языка. И до сих пор, понятия не имею, почему произнес именно эти слова. Я вспомнил, как мне приснилось лежащая под кроватью Джо, и по моему телу пробежала дрожь. Комар зажужжал прямо в ухе. Я его убил и двинулся дальше. К проселку я прибыл, когда и хотел, то есть практически в то же время, что и в снах. Можно сказать, идеально вписался в сон. Даже воздушные шарики, привязанные к указателю с надписью «Сара Хохотушка», один белый, второй синий, Оба с аккуратно написанными чёрным фломастером словами «С возвращением, Майк» только усилили ощущение дежавю, чего я, собственно, и добивался, ибо никакие два сна не повторяют друг друга в мельчайших подробностях. Точно так же не совпадают образ вещи, созданный воображением, и она сама, сработанная руками, несмотря на все наши попытки сделать их идентичными» потому что мы сами меняемся день ото дня, даже от минуты к минуте. Я подошёл к указателю, всем своим существом ощущая загадочность этого места. Прижал ладонь к шершавой доске, потом подушечкой большого пальца прошёлся по буквам, не думая о занозах, читая их кожей, словно слепой. С. А. Р. А ха о ха о Т, у ша К, а Просёлок очистили от кучи копавших иголок и обломившихся ветвей, но озеро Тёмный след, как и в моих снах, красновато поблёскивало внизу. А на его фоне точно так же темнела громада дома. Билл заботливо оставил зажжённым фонарь на крыльце чёрного хода. Подсолнечники, пробившиеся сквозь щели между досками крыльца, давно уже срезали, но в остальном картина не изменилась. Я поднял голову к полоске неба над дорогой. Ничего. Я подождал. Снова ничего. Ещё подождал. И тут, точно в той точке, куда я и смотрел, благо в снах натренировался. Вспыхнула звезда. Мгновением раньше я видел только темнеющее небо. На синеву по центру с боков надвигалось Индиго, и внезапно засветилась Венера. Многие рассказывают о том, что наблюдали за появлением звезд на вечернем небе. Кто-то действительно наблюдал, но я думаю впервые в жизни увидел, как в небе появилась первая звезда. И загадал желание только на этот раз в реальной жизни и не имеющий отношения к Джо. «Помоги мне», — попросил я, не отрывая взгляда от Венеры. «Наверное, мне следовало что-то добавить, да только я не знал, что. Не знал, в какой я нуждался помощи». «Этого достаточно», — зазвучал голос в моей голове. Но сегодня достаточно, а теперь возвращайся за своим автомобилем. Да только не собирался я возвращаться. Я наметил для себя другое — спуститься к дому, как в последнем кошмарном сне. Доказать себе, что в старом бревенчатом коттедже не прячется укутанный в саван призрак. План мой базировался на мудрости нового века. А мудрость это гласила, чтобы преодолеть собственные страхи, нужно заглянуть им в лицо и выздороветь. Но пока я стоял у съезда и смотрел вниз на искорку фонаря на заднем крыльце, крошечную искорку в море сгущающейся тьмы, мне пришла в голову другая мудрая мысль, которая в светлое солнечное утро, возможно, и не покажется мудрой. Мысль эта, в сущности, очень проста и предполагает, что страх есть проявление инстинкта самосохранения, а потому, почувствовав его, надо бы все всё к чёрту и бежать. И в лесу на исходе дня второе толкование казалось куда как более логичным. Тут сомнений быть не могло. Случайно мой взгляд упал на руку, И я с удивлением отметил, что держу один из воздушных шариков. Отвязал его, даже не заметив, занятый своими мыслями. Он плавал в воздухе на другом конце нитки. И в темноте я уже не мог разобрать написанные на нём слова. Может, никакой дилеммы и нет. Может, психологический барьер никуда не делся, и я не смогу спуститься вниз. Буду стоять, как статуя, пока кто-то не придёт и не уволочёт меня в лес. Но происходило всё это в реальном времени и в реальном мире, а в реальном мире не существовало, во всяком случае для меня, обездвиживающего психологического барьера. Я разжал пальцы. Шарик, почувствовав свободу, устремился вверх, а я двинулся вниз по проселку. Шаг, еще шаг, и процесс пошел. Я все глубже погружался в терпкий запах сосновых иголок, однажды поймал себя на том, что переступил через сломанную ветвь, которая лежала на проселке в моем сне, но не наяву. Сердце по-прежнему колотилось о ребра, пот выступал изо всех пор, Смачивая кожу и привлекая комаров. Я поднял руку, чтобы отбросить волосы со лба. Замер, остановив её на уровне глаз с растопыренными пальцами. Поднял вторую руку. Ни на одном не нашёл царапины. Не осталось даже шрама от той, что я получил, Ползая в темноте по спальне во время бурана. «Я в полном порядке», — вырвалось у меня. «Я в полном порядке!» «Смешной вы человечишка!» — молвил Стрикленд, — откликнулся голос. «Не мой, не Джо. Голос НЛО, который я слышал в кошмаре. Голос, который гнал меня вперед, даже когда я хотел остановиться. Голос со стороны». Я двинулся дальше. Половину проселка я уже миновал. Добрался до того места, где во сне признался голосу в том, что боюсь миссис Денверс. «Я боюсь миссис Денверс», — сообщил я сумраку позднего вечера. «Что, если нехорошая старая домоправительница поджидает меня внизу?» На озере закричала Гагара, но голос не ответил. «Действительно», — подумал я. Чего ему отвечать? Не было никакой миссис Денверс. Она — мешок с костями из старой книги. И голос это знал. Я вновь зашагал вниз. Прошёл большую сосну, с которой как-то раз Джон не смогла разминуться, разворачиваясь на нашем джипе. Как же она тогда ругалась? Словно бывалый моряк. Мне удавалось сохранять скорбную мину, пока она не добралась до грёбанной насрать. Тут я не выдержал, загоготал так, что по щекам покатились слёзы, а Джо буквально пепелила меня взглядом. Я увидел отметину на стволе в трех футах от земли, светлое пятно на фоне тёмной коры. И именно здесь тревога, которая пронизывала все мои сны, Исключая последний кошмар, сменилось животным страхом. Еще до того, как белый призрак выскочил из дома, я почувствовал, что-то не так, почувствовал, что дом сошел с ума. И именно в тот момент, когда я поравнялся с сосной, на которой осталась отметина джипа, меня охватило безумное желание бежать со всех ног. Я говорю о кошмаре. А в реальной жизни я ничего такого не испытывал. Боялся, да, но ужас меня не охватывал. И за спиной, разумеется, не слышалось тяжелого дыхания. С кем человек мог столкнуться в этих лесах, так это с рассерженным лосем. Или, если уж совсем не повезет, со злобным медведем. Во сне по небу плыла луна, неполная, в три четверти. В эту ночь я видел лишь звёзды. Другого и быть не могло. Утром я заглянул на страницу синоптика в утреннем выпуске Дерри Ньюс. Луна только народилась. Даже самое могущественное дежавю на самом деле очень хрупкое. И при мысли о безлунном небе моё разлетелось на мелкие осколки. Ощущение того, что я вжился в собственный сон, исчезло так быстро, что я даже задался вопросом. А зачем я всё это проделывал? Что старался доказать? Чего добивался? И теперь мне предстояла дальняя дорога. Назад, в темноте, к автомобилю. Хорошо, решил я, но сначала я возьму в доме фонарь. Один из них наверняка лежит на... На дальнем берегу озера прогремела череда взрывов. Последний громким эхом отозвался от холмов. Я остановился. На мгновение у меня перехватило дыхание. Чуть раньше эти внезапные взрывы обратили бы меня в паническое бегство. Теперь заставили лишь вздрогнуть. Разумеется, это петарды. Завтра же 4 июля, а на другом берегу подростки начали отмечать праздник на день раньше — Для подростков это обычное дело. Я направился к дому. Кусты тянулись ко мне ветками, но я знал, что мне они ничем не грозят. Я мог не беспокоиться и об отключении электричества. Я находился так близко от дома, что видел мотыльков, слетевшихся на свет фонаря, который бил Дин оставил включенным на крыльце чёрного хода. Даже если бы электричество отключилось... В западном Мэне большинство проводов по-прежнему протянуты над землёй, так что обрывы случаются часто. Автоматически включился бы автономный генератор. И всё-таки внушительная часть моего сна полностью материализовалась в реальном мире, что не могло не произвести на меня должного впечатления. Пусть даже ощущение того, что я заново повторяю, переживаю. Сон и пропало. Катки для цветов стояли там же, где и всегда, по обе стороны лестницы тропинки, ведущей к маленькому песчаному пляжу Сары. Наверное, бренда Мизёрф нашла их в подвале, и по её указаниям их поставили на прежнее место. В ящиках ещё ничего не росло, но я подозревал, что ждать осталось недолго. Наверняка посаженные семена скоро взойдут. И даже без Луны, присутствующей в моем сне, я различал черный квадрат ярдах в 15 от берега. Там Билдин поставил на якорь плод. А вот никакого продолговатого предмета у крыльца не было. Действительно, откуда здесь взяться гробу? И все же сердце мое стучало, как паровой молот. И если бы в этот момент на другом берегу озера, около кашего камака вновь загрохотали петарды, я бы закричал от ужаса. «Смешной вы человечишка!» — молвил Стрикленд. «Дай ее сюда! Это мой пылесос!» «А что, если смерть ведет нас к безумию?» Пусть нам удаётся выжить, но она ведёт нас к безумию. Что тогда? От дома меня отделяло совсем ничего. Вот оно, то самое место, с которого я увидел, как открывается дверь чёрного хода, и из неё выскакивает белая тварь. Я сделал ещё шаг и остановился. Дыхание шумно вырывалось из груди, зато в легкий воздух проникал с большим трудом, обдирая гортань. Ощущение дежавю отсутствовало, но на мгновение мне показалось, что призрак всё равно выбежит из двери. Здесь, в реальном мире, в реальном времени. Я стоял и ждал, сцепив потные ладони. Вдохнул ещё раз, шумно выдохнул, Теперь протоку воздуха ничего не мешало. Вода мягко плескалась у берега. Лёгкий ветерок гладил лицо, шелестел листвой. Где-то крикнула Гагара, мотыльки кружили в свете фонаря. Закутанный в саван призрак не распахнул дверь. Через большие окна, справа и слева от двери, Я не видел ничего движущегося, белого или какого другого. Над ручкой на двери белела записка, должно быть, от Билла. Я вновь шумно выдохнул и решительно преодолел оставшиеся ярды, отделявшие меня от сары хохотушки. Записку действительно оставил Билл Дин. Он сообщал, что Бренда купила для меня кое-что из еды. Счет из супермаркета, на столе, в кухне, в кладовой я найду консервы, в холодильнике молоко, масло и гамбургер. Основной рацион одинокого мужчины». «Я заеду к тебе в понедельник. Будь моя воля, заглянул бы завтра. Но моя жена заявила, что пришла наша очередь ехать в гости, поэтому мы отправляемся в Виргинию». В эту жару, чтобы провести четвёртое с её сестрой. Если тебе что-нибудь потребуется или возникнут какие-то... Билл оставил телефон сестры своей жены в Виргинии, а также номер батча Уиггинса в городе, который местные называли ТР. К примеру, говорили, нам с мамой надоел, Бэттл, вот мы и перебрались с нашим трейлером в ТР. Не забыл Билл указать и другие номера. Сантехника, электрика, бренды «Мизёрф», даже телевизионщика из Харрисона, который отрегулировал спутниковую антенну с тем, чтобы она принимала максимальное число каналов. Билл позаботился обо всём. Я перевернул записку, предполагая, что на обратной стороне найду «Постскриптум». «Постскриптум. Кстати, Майк». Если атомная война начнётся до того, как мы, с Явет, вернёмся из Виргинии...» Что-то шевельнулось у меня за спиной. Я резко обернулся, записка выскользнула у меня из руки. Спланировала на доске крыльца чёрного хода, увеличенная белоснежная разновидность мотыльков, слетевшихся к горящему фонарю. В то мгновение я не сомневался, что увижу перед собой облаченную в саван тварь, безумный призрак моей давно усопшей жены. «Отдай мне мой пылесос! Отдай немедленно! Как ты посмел явиться сюда и нарушить мой покой? Как ты посмел вернуться в Мендерли! А раз уж ты здесь, как ты сумеешь уйти отсюда? Ты останешься со мной, смешной ты человечишка. Ты останешься со мной. Но я никого не увидел. Только ветерок шелестел листвой. Однако моя разгоряченная, покрытая потом кожа, ветерка не почувствовала. На этот раз... Не почувствовала. «Что ж, как и следовало ожидать, никого тут нет», — изрек я. Если человек один, звук собственного голоса может или испугать, или успокоить. На этот раз произошло последнее. Я наклонился, поднял записку Билла, сунул в задний карман. Затем достал кольцо с ключами, Стоя под фонарём, я перебирал ключи, пока не нашёл нужный. Провёл пальцем по бородке, в который раз уже задавшись вопросом, а почему я не приезжал сюда, два-три коротких набега за какими-то вещами не в счёт, все эти месяцы и годы, прошедшие после смерти Джо. Конечно, будь она жива, она бы настояла. И тут до меня дошло. Смерть Джо. Неверная точка отсчёта. Конечно, легко отталкиваться именно от этого. За шесть недель, проведённых в Киларго, у меня не возникало и мысли, что может существовать какая-то другая. Но теперь, стоя под пляшущими тенями мотыльков, словно на дискотеке, и слушая крики «Гагар», Я вспомнил, что умерла Джоанна не здесь, а в Дерри, хотя случилась трагедия в августе девяносто -го года. В городе нас донимала дикая жара. Тогда почему мы не жили здесь? Почему не сидели в купальных костюмах на крытой террасе, выходящей к озеру, не пили ледяной чай, не смотрели на снующие взад-вперёд катера, за которыми рассекают озёрную гладь водно-лыжники? каким ветром её вообще занесло на эту чёртову автостоянку у Райт-Эйда. Ведь в любой другой август мы всегда находились в десятках миль от неё. И это ещё не всё. Обычно мы оставались в Саре до конца сентября, наслаждаясь тёплой, мягкой погодой. Но в девяносто третьем году уехали, едва пошла вторая неделя августа. Я это хорошо помню потому что в конце месяца Джо полетела со мной в Нью-Йорк на какую-то рекламную акцию, связанную с выходом нового романа. Манхэттен задыхался от жары, плавящийся асфальт поливали из гидрантов. В один из вечеров мы пошли посмотреть «Призрак оперы». Ближе к концу Джо наклонилась ко мне и прошептала. А, чёрт! Призрак опять пускает слюни!» Оставшееся время я изо всех сил пытался сдержать смех. Джо умела подложить такую вот свинью. Почему Джо полетела со мной в тот август? Джо не любила Нью-Йорк даже в апреле и октябре, когда этот город особенно хорош. Теперь я точно знал, что, уехав из Сары Хохотушки в начале августа 93 -го года, более она туда не возвращалась. А совсем недавно я как-то об этом И не задумывался. Я сунул ключ в замочную скважину. Повернул. Я собирался зажечь на кухне свет, взять фонарь и вернуться к автомобилю. Не сделая я этого, какой-нибудь пьяный парень, дом которого стоял у южного края 42-й дороги, мог врезаться в мой шеви, а потом отсудить у меня миллион долларов. Дом как следует проветрили, так что пахло в нём не затхлостью, а сосной. Я протянул руку к выключателю, и тут в темноте заплакал ребёнок. Рука моя застыла, внутри похолодело. Я не запаниковал, честное слово, но соображать точно перестал. Я слышал плач, детский плач, но не как не мог понять, откуда он доносится. Затем звук начал таять. Не затихать, а таять, словно кто-то взял ребёнка на руки и понёс длинным коридором. Но в Саре такого коридора не было. Тот, что соединял центральную часть и две пристройки, длинным не назовёшь. Таял, таял, почти пропал. Я стоял в темноте с бегающими по коже мурашками, с застывшей на выключателе рукой. Часть моего сознания требовала, чтобы я повернулся и бежал со всех ног, но верх взяла другая, рациональная. Я щелкнул выключателем. Та часть, что хотела бежать, говорила, «Напрасный труд! Ничего из этого не выйдет! Это же сон, глупец! Твой сон, обернувшийся явью!» Но вышло. Лампа загорелась, осветив коллекцию керамики по левую руку и книжный стеллаж по правую. Керамику и книги я не видел четыре года, но они остались на прежних местах. На центральной полке стеллажа стояли три ранних детектива Элмора Леонардо «Взятка», «Крепкий удар», «Мистер Маджестик». Я прикупил их на случай плохой погоды. Если уж ты за городом, подобные меры предосторожности необходимы. Без хорошей книги даже два дождливых дня, проведённых в лесу, могут свести с ума. Послышался последний всхлип, сменившийся тишиной. Нарушало её только тиканье часов, доносящиеся из кухни. Часы эти стояли у плиты. Пожалуй, одна из самых неудачных покупок Джо — Тот редкий случай, когда её подвёл вкус. Кот Феликс с большими глазами, двигающимися из стороны в сторону в соответствии с движениями хвоста маятника. Я думаю, такие часы присутствовали во всех дешёвых фильмах ужасов. Один из первых мультипликационных персонажей, получивших широкую популярность. Создан в 1919 году Отто Месмером. Является героем бесчисленных комиксов и широко используется в рекламе. «Кто здесь?» — спросил я. Шагнул к кухне, примыкающей к маленькой прихожей. Остановился. Дом напоминал чёрную пещеру. Плач мог доноситься откуда угодно. Его источником могло служить и моё воображение. «Есть тут кто-нибудь?» Нет ответа. Но я не думал, что звук этот родился в моей голове. Если б так, то писательский психологический барьер показался бы цветочками. На книжной полке, слева от детективов Леонардо, стоял фонарь с длинной ручкой на восемь батареек, который мог временно ослепить, если направлять его тебе в лицо. Я схватил фонарь, и лишь когда он едва не выскользнул из моей руки понял, как сильно я вспотел, точнее, как сильно я перепугался. Фонарь я удержал, а сердце билось часто-часто. То ли я ожидал, что ребёнок заплачет вновь, то ли думал, что из гостиной выплывет призрак в саване, протягивая ко мне белые руки. Я включил фонарь, направил яркий луч в гостиную. Он высветил лосиную голову на каминной доске, засверкали стеклянные глаза. Я увидел старые бамбуковые кресла, старый диван, обшарпанный обеденный стол, который шатался, если под одну или две ножки не подложить несколько игральных карт или подставку для пивного стакана. А вот призраков не обнаружил. Но решил, что тут определённо что-то нечисто. Мне очень хотелось повторить слова бессмертного Кола Портера. «Давайте поставим на этом точку. Если я, добравшись до автомобиля, сразу поеду на восток, то буду в Дерри еще до полуночи и улягусь спать в собственную постель». Я выключил свет в прихожей, и теперь лишь луч фонаря разгонял темноту. Прислушался к тиканью глупого кота, со встроенными в него часами, которые, должно быть, завёл Билл. К знакомому гудению холодильника, вслушиваясь, понял, что не ожидал услышать ни тиканья, ни гудения. А вот насчёт плача... А был ли плач? Был ли на самом деле? Да. Плач или что-то ещё? Не об этом следовало сейчас думать куда более уместным казался другой вопрос. А не сглупил ли, решив приехать сюда, человек, научивший свой разум вести себя неподобающим образом? Стоя в прихожей, темноту которой взрезал луч ручного фонарика, я окончательно осознал, что грань между реальным миром, в котором я жил, и тем, что рисовало мое воображение, в значительной мере исчезла. Я вышел из дома, повернул ключ в замке, убедился, что дверь заперта, и зашагал по просёлку, покачивая фонарём из стороны в сторону. Точно так же качался хвост маятник кота Феликса на кухне. Выйдя на дорогу, я подумал, что хорошо бы сочинить для Билла Дина какую-то историю, объясняющую, почему я не добрался до Сары Хохотушки. Не мог же я сказать ему «Видишь ли, Билл, Я приехал и услышал, как в моем запертом доме плачет ребенок. Меня это так испугало, что я бежал до самого Дэри. Фонарь, который я взял, я пришлю по почте, поставь его на книжную полку, где он и стоял, рядом с романами Элмора Леонардо. Такого я сказать не мог, потому что Бил передал бы этот разговор с соседям, а те, покачав головой, отреагировали бы однозначно. «Неудивительно. Наверное, он написал слишком много книг. От такой работы крыши и едет, и теперь он боится собственной тени. Профессиональная болезнь». «Даже если бы я до конца своих дней не собирался возвращаться в Сару, я не хотел, чтобы у жителей Т.Р. сложилось обо мне такое мнение, чтобы они наполовину презирали, наполовину жалели меня». — Лучше сказать Биллу, что я заболел. В определенном смысле я не грешил против истины. Или нет, заболел не я, а мой друг, кто-то в Дерри, О, подруга. Видишь ли, Билл, приболела моя подруга, вот я и... Я остановился как вкопанный. Луч фонаря выхватил из темноты мой автомобиль. Я прошагал милю в темноте, не замечая никаких звуков в лесу, хотя жизнь там не замирала ни на минуту. Я ни разу не оглянулся, чтобы посмотреть, а не преследует ли меня призрак в саване или плачущий ребёнок. Я увлёкся историей, с помощью которой хотел оправдаться перед Биллом, начал прорабатывать подробности сюжета, занялся привычной мне работой, используя стандартные приёмы, с одним только отличием. Я проделывал все это в голове, а не на бумаге. И творческий процесс так захватил меня, что я напрочь забыл про страх. Сердце уже билось в нормальном ритме, пот высох, комары не жужжали в ушах. А когда я остановился, любопытная мысль пришла мне в голову. Мысль о том что мое сознание терпеливо ждало, пока я успокоюсь, прежде чем напомнить мне об очевидном. Трубы. Билл получил мое разрешение на замену части старых труб, и сантехник их заменил незадолго до моего приезда. «Воздух в трубах», — озвучил я свою догадку, проведя лучом по радиаторной решетке «Шевроле». «Вот что я слышал!» Я ждал, что некая глубинная часть моего сознания назовет это предположение глупой ложью, стремлением подвести под случившееся материалистическую базу. Не назвала, потому что согласилась с тем, что такое возможно. Воздух в трубах может шуметь по-разному. Эти звуки принимают и за разговор людей, И за собачий лай, и за детский плач. Возможно, конечно, что сантехник сдренировал воздух, и я слышал что-то ещё. Но он мог и не сдренировать. Вопрос вновь встал ребром. Что делать, сев за руль? Проехать задним ходом две десятые мили, развернуться и покатить в дыре, испугавшись того звука, что я слышал в течение десяти секунд, а может, только пяти пребывая в крайне взвинченном состоянии. Или ехать вперёд. Я выбрал второй вариант. Не мог меня развернуть один лишь звук, услышанный в прихожей. Не мог, потому что слишком многое означал для меня приезд в Сару хохотушку. Голоса в голове я слышал с тех пор, как помню себя. Не знаю, непременный ли это атрибут писателя или нет. Моим коллегам я такого вопроса не задавал. Не видел в этом необходимости, потому что знал, каждый голос — тот же я, но в другой ипостаси. Часто, конечно, я слышал голоса других людей, а самым знакомым и близким был мне голос Джо. Вот тут этот голос и зазвучал, и слышались в нём любопытство, лёгкая ирония, И одобрение. «Решил побороться, Майк?» «Да», — ответил я, стоя в темноте перед сверкающей в свете фонаря хромированной радиаторной решёткой. «Спасибо тебе, крошка». «Что ж, значит, есть повод выпить, верно?» «Да, повод был». Я сел в машину, завёл двигатель и поехал по дороге. А добравшись до просёлка, свернул на него. Я не услышал детского плача, когда второй раз вошёл в дом. Медленно прошёлся по всему первому этажу с фонарём в руке, пока не зажёг свет во всех комнатах. Если в это время кто-то ещё плавал на лодке у северного берега тёмного следа, он мог бы принять старую Сару за спилберговскую летающую тарелку. Я думаю, дома живут своей жизнью в потоке времени, отличном от того, в котором пребывают их обитатели. Во всяком случае, скорость у этого потока поменьше. В доме, особенно в старом доме, прошлое ближе. В моей жизни Джо уже четыре года как умерла, Но в Саре эти годы сжались до месяцев. Я вошёл в дом, зажёг все лампы, поставил фонарь на книжную полку и лишь тогда окончательно уразумел, как же я боялся возвращения в Сару хохотушку. Боялся разбудить своё горе свидетельствами того, сколь безвременно ушла от меня Джо. Книгой, лежащей на столике у дальнего угла дивана, на котором Джо любила сидеть в ночной рубашке, читать и есть сливы. Картонной коробкой с овсяными хлопьями, которые она всегда ела на завтрак, на полке в кладовой. Её старым зелёным халатом, который висел на крючке с обратной стороны двери в ванную в южном крыле. По терминологии Билла Дина «в новом крыле» хотя построили его задолго до того, как мы впервые увидели Сару. Бренда Мизерф хорошо потрудилась, по-человечески хорошо, постаравшись убрать с глаз то, что могло напомнить не о Джо, но всё она убрать не могла. Романы Дороти Сейерс о Питере Уимсли, купленные Джо, по-прежнему стояли в книжном шкафу в гостиной. Джо прозвала лосиную голову на каминной доске бантером и однажды, не помню уж по какой причине, едва ли кому из предков бантера это понравилось бы, повесил на волосатую шею колокольчик. Он висел до сих пор на красной ленте. «Миссис Мизерф, должно быть, этот колокольчик поставил в тупик». Она наверняка долго размышляла над тем, убрать его или нет, не зная, что на нашем семейном языке позвонить в колокольчик бантера означало заняться любовью на диване в гостиной. У нас с Джо такое случалось довольно часто. Бренда Мизёрф сделала всё, что могла. Но любая крепкая семья — территория, недоступная посторонним. Белое пятно, без которых к карте общества не обойтись. А то, о чём не знают другие, остаётся твоим. Я ходил по дому, к чему-то прикасался, на что-то смотрел, как бы заново открывая для себя те или иные вещи. И во всём я видел Джо. А когда я уселся в старое плетёное кресло перед телевизором, и оно заскрипело подо мной, и я буквально услышал голос Джо. «Какой же противный звук!» Я закрыл лицо руками и заплакал. Наверное, в тот вечер я в последний раз оплакивал Джо, но от этого мне легче не было. Я плакал, пока не понял, что внутри что-то сломается, если я не остановлюсь. Когда слёзы иссякли, на меня внезапно напала икота, а потом навалилась дикая усталость, ломило всё тело. Частично потому, что я отшагал больше двух миль, но в основном от жуткого нервного напряжения, вызванного приездом в Сару, и решением остаться здесь, чтобы бороться. И еще ещё этот странный детский плач, который я услышал, когда в первый раз переступил порог. Я умылся над раковиной в кухне, смыл со щёк слёзы, высморкался. Затем отнёс чемоданы в северное крыло, где находилась спальня для гостей. У меня не было ни малейшего желания спать в южном крыле, в главной спальне, где мы всегда спали с Джо. Бренда Мизёрф это предугадала. На комоде стоял букет полевых цветов, под ним лежала записка. «С возвращением, мистер нунн Если б не крайняя эмоциональная опустошённость, я бы, увидев записку, вновь расплакался. Наклонившись к цветам, я глубоко вдохнул. «Хорошо они пахли солнечным светом». Потом я разделся, побросав всё на пол, и откинул покрывало. Чистые простыни, чистые наволочки. И всё тут же Нунен, залезающий между первыми, чтобы положить голову на последние. Я лежал при включённой лампе на прикроватном столике, смотрел на тени на потолке, всё ещё отказываясь поверить, что я в этом доме и в этой кровати. Да, конечно, закутанный в саван призрак не встретил меня, но во мне крепла уверенность, что он придёт ко мне в моих снах. Иногда, во всяком случае для меня, переход от бодрствования ко сну и обратно растянут во времени. В ту ночь всё произошло мгновенно. Я не заметил, как заснул, а проснулся уже утром, когда спальню заливал солнечный свет. Лампа на столике всё горела. Я не помнил, чтобы мне что-нибудь снилось, но вроде бы ночью я один раз просыпался и слышал доносящийся издалека тоненький звон колокольчика.